Про мечту Иванов жил с мечтой. Он никому не говорил, с какой, но все знали, что она у него есть, и что Иванов спит и видит, как эта мечта сбывается. На самом деле он не спал. Каждую ночь он ворочался в бессонницу, ждал, что вот-вот и озарится фейерверком, задернутый старенькими полосатенькими шторками небосвод его жизни. В общем, мучился страшно. Никакого житья ему с этой мечтой не было. К нему приходил друг его, Петров, и удивлялся. Петров спал хорошо и удивлялся, почему Иванов спит из рук вон плохо, можно сказать, не спит вовсе. У Петрова... К рассвету лет мечты совершенно не оказалось, никакой даже меленькой. И очень он любопытствовал, каково это — жить с мечтой, да еще и с такой, которая никак не сбывается и житие нарушает. И он упрашивал Иванова рассказать хотя бы в общих чертах о сути загадочного явления. Но тот лишь вздыхал тер муторным взглядом задернутый небосвод и говорил «тебе не понять» и еще раз вздыхал. А однажды он так вздохнул, что задохнулся. Хорошо, что Петров заметил это и засветил ему и спас увядающую жизнь верным ударом. И Иванов то ли из чувства благодарности, то ли от ощущения безысходности промолвил «забирай ее, чертям» и бросил мечту под ноги Петрову. Петров взял ее, встряхнул от набившегося мусора, примерил. Мечта села аккурат по фигуре. И тут же исполнилось. Петров даже насладиться мучительной несбыточностью не успел. И это все... Иванов чуть не заплакал. Но от недосыпа его организм работал со сбоями, и слезы застряли на полпути. Петров хотел отдать мечту обратно, чтобы друг увидел, наконец, долгожданный фейерверк. Но Иванов решительно воспротивился. Зачем она мне теперь, использованная? Отвернулся от Петрова, чтобы не видеть его больше, и тут же уснул. И приснились ему раздвигающиеся полосатенькие шторки, но без фейерверка. А Петров бродил и не знал, куда теперь девать чужую сбывшуюся мечту. Тяготился пустой ношей. Мимо шел Сидоров, человек потерянный и несчастный. Петров окликнул его. — Эй, Сидоров, хочешь мечту подарю? — Кто ж не хочет? Давай — Давай! Петров подарил мечту Сидорову и сразу забыл про нее и никогда не вспоминал, будто бы ее и не было, и пошел своей дорогой. А Сидоров не знал, что мечта уже использованная, и жил с нею, и надеялся, что вот-вот уляжется в кровать, мечтательно глаза уставит в ночное черное небо, пробормочет — скоро, уже совсем скоро! И счастливый уснет. Так всю жизнь и прожил, так и умер, с надеждой и тихой улыбкой. Скоро! Уже совсем скоро.